Войска вермахта еще будут переходить в контрнаступление, нанесут несколько ощутимых ударов позорвавшимся, как всегда при большом успехе, шапка-закидательством заболевшим, норовистым войскам Красной Армии, даже отбросит назад целый фронт. Крепко попадет и корпусу Лохонина, уже примиривающий на себя мундир командующего армией,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 получив под начало резервную, вспомогательную армию, генерал-полковник Лохонин изловчился забрать под крыло свое и родную дивизию, где Сибиряков осталось по счету. К началу ноября, когда был взят древний город, дивизия пополнилась, переобмундировалась, довооружилась, обрела боевой лад и вид. И ей, опять же ей,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 примет под начало свою родную гвардейскую дивизию, генерал-майор Сыроватка. Еще раз ранена будет Нелька Зыкова, в ее отсутствие наложит на себя руки, повесится на чердаке безвестной хаты, Нэльки наверное, подруга Фая. Будут комиссованы по инвалидности и отправлены домой, Комрот и Яшкин, подполковник Зарубин, получивший звание героя.